Глава шестая. Дома на Вильгельмштрассе Крепс поинтересовалась. «Тебе удалось что-нибудь узнать?» «Во-первых, я посмотрел полигон. Там готовятся к прибытию второго орудия. Охрана серьезная, но изъяны есть. Нацисты не контролируют подходы к полигону дальше 50 метров от колючки. Чувствуют себя в полной безопасности». Ильза продолжила. «И для этого у них есть все основания». Первый выстрел остался без последствий. Я имею в виду, что даже авиация Британии не проявила интереса и не начала выяснять, что произошло на Ургедоне. Это работа разведки, Ильза. Сегодня будем ночевать у меня. Крэп скивнула. Шифрограмма? Да. Центру будет над чем поразмышлять. Возможно, они пришлют дополнительную информацию. Старший майор Платов принимает сообщение... «Широкой агентурной сети, в том числе из Германии. Работы там сейчас не прекращаются ни на минуту. Тем более, что мы передали данные о новом оружии. Наверняка на него нацелены не только мы с тобой». Они приехали в квартиру Биккеля в 19.00. Ильза приготовила ужин. Майор достал бутылку вина, купленного в Хенсдорфе. Дантист посоветовал ему приличный винный погреб. После ужина... Майор передал Ильзе листок с цифрами. «Вот». Радистка начала отстукивать. «Чайка центру». «Докладываю. Первое. Точное место изготовления орудий узнать не удалось. По непроверенным данным, производство находится в Нюрнберге». «Второе. По снарядам также никакой информации. Есть предположение, что их производят где-то рядом. К полигону направлены наблюдатели». Третье. Сам выходил к объекту у Хенсдорфа. Подтверждаю наличие там нового орудия расчета офицеров и инженеров, проводящих испытания. Склада боеприпасов нет. Охрану осуществляют также администрация и рота охраны, что обеспечило строительство городка на Ургедоне. Начальник лагеря Гауптштурмбанфюрер сейчас начальник полигона. Командир охранной роты Оберштурмфюрер, начальник охраны. Начальник объекта назначен начальником гестапо в Хенсдорфе. Подпольщики пытаются внедрить к нему своего человека. Система охранения полигона имеет ряд недостатков, которые могли бы помочь нашей группе из 15-20 человек полностью уничтожить объект. Четвертое. Установлен личный контакт с начальником гестапо в Ольденхорсте. Пятое. Получена достоверная информация о строительстве на острове Ургидон крупного укрепленного района с бетонными долговременными огневыми точками арочной конструкции. Предположительно, возводится объект для нанесения удара вторым орудием, о прибытии которого я сообщу дополнительно. Чайка. Ильза взглянула на Бикеля, стоящего у окна. «У меня все, Карл». «Хорошо. Ждем». Возможно, будет немедленный ответ. Это вряд ли. Сотрудникам Платова потребуется время для дешифровки и анализа сообщения. Подождем немного. Что-то мне подсказывает «Центр» ответит прямо сейчас. И интуиция не подвела разведчика. В ответ пришло краткое сообщение. «Центр, Чайки. Будьте готовы в среду, ближе к полудню, встретиться со связным управлением». «Это известный вам капитан госбезопасности Скворцов. Обеспечьте его безопасность и отправку в Гамбург утром четверга. Центр». Биккель улыбнулся. «А я что говорил, Ильза?» «Да, интуиция у тебя работает отменно». «Итак, в среду прибудет связной от Платова. А что означает прибытие связного из центра? То, что у старшего майора есть для нас информация, которую невозможно передать шифровкой». Почему невозможно? Из-за более объемных данных и конкретных распоряжений. Отправь в центр короткое «принял» и сворачивай аппаратуру. Утро понедельника в полку началось с подготовки к полетам. Пилоты получили полетные задания. К учебным полетам привлекались истребительно-штурмовая эскадрилья, 12 самолетов Шмидт и Фоки вульф Все шло как обычно. Взлетел и вернулся самолет-разведчик. Метеоусловия позволяли работать. Привлеченные к полетам летчики прошли медицинский осмотр и направились к своим машинам. Взлетело первое звено во главе с командиром эскадрильи. Маршрут был обычный. От Ольденхорста в облет Хенсдорфа, подъем до 5000 метров, пролет севернее Ургедона и других островов, снижение до 3000 метров, возвращение на аэродром. Первое звено — 4 машины — Уложилось за час 20 Начали взлетать самолеты второго звена. Бикель в это время находился в кабинете. Обер-лейтенант Кестер отсутствовал. Начальник штаба недовольно объявил, что его помощник еще не вернулся из охотничьего домика. Кестер появился вскоре. Извинился за опоздание, сославшись на то, что его задержал штурмбанфюрер Бюркель. Подполковник Зутер заметил подчиненному что он состоит в штате авиационного полка а не гестапо на что кестер ответил чтобы начальник штаба напомнил об этом командиру полка на этом инцидент исчерпался Карл спросил кестера как отпраздновали день рождения начальника гестапо «Ох, и не спрашивай не представляешь как это чувствовать себя мальчиком на побегушках кестер обеспечите подачу коньяка. Что с жареными колбасками, Кестер! Теперь я понимаю, что значит быть официантом. Да тут еще скандал разыгрался. Что за скандал? спросил Бикель, глядя в окно на очередной взлетающий Фокивульф. Да там был оберштурм-банфюрер СС в штатском. Сначала вежливо так попросил принести ему коньяка. А я уже набегался и сказал ему, что я не официант. Он мне Делай, что сказано! Я в ответ. Он побагровел весь, даже шрам побледнел. Лицо перекосило. Хорошо вмешался начальник гестапо. В общем, остыл этот тип. Бургомистр сказал, что я напрасно схлестнулся с этим... Подожди, как его? Йоханом Бремерингом. Он занимает большую должность и назначен самим Гиммлером. Бикель напрягся. оберштурм Оберштурмбанфюрер Бремеринг, говоришь? Да, скотина еще та. А поначалу устроил из себя аристократа. «Высокий?» – Тестер удивился. «Откуда ты знаешь?» «Ответь, Руди». «Да, каланча под 2 метра, но, видно, ранило его тяжело. Физиономию украшает шрам на правой щеке и правую ногу подволакивает, а чтобы не так заметно было, опирается на трость. Костюм, надо признать, на нем безупречный, но заметно, что военный». «Понятно», – проговорил Бикель. «Что тебе понятно, майор? Ты знаком с этим Бремерингом?» Нет. «Просто видел его пару раз в Хенсдорфе». «Точно!» «Бургомистр говорил, что Бремеринг выполняет там какие-то личные указания Рейхсфюрера». «Не повезло тебе. Я слышал, мстителен этот Бремеринг». «Плевать! Штурмбанфюрер Бюркель все уладит. Да и Бремеринг пьяный был. Ну, а у вас как? Нашли сестру Ильзы?» «Да. Я оставил их вдвоем, сам устроился в офицерской гостинице, гулял в лесу, выспался наконец». Рассказ майора прервала сирена. Что за черт? Тревога? Неужели британцы наших перехватили? Сейчас узнаем. Не успел Кестер выйти, как в кабинет буквально вбежал начальник штаба: Майор Бикель! Срочно на выход! Командир полка ждет! А что случилось? Британцы? Если бы самолет потерпел крушение в Хенсдорфе! Крушение? Да! Фоки Вульф, Оберфельд, Фебели, Вирта. Пилот успел сообщить об отказе двигателя, потом связь прервалась. «Пришло сообщение, что истребитель упал на территорию патронного завода и взорвался. Летчик выпрыгнуть не успел, не хватило высоты. Не теряйте время, Бикель!» Карл поспешил на плац перед штабом. Полеты были срочно остановлены. У БМВ командира полка уже стояли полковник Каутс, командир эскадрильи Гауптман Гофрид Шольц, а также обер-лейтенант, офицер контрразведки гарнизона. «Бегом, Бикель!» — крикнул командир полка. — Вас уже четверо с водителем, — ответил на бегу майор. — Разрешите я на «Опеле». Могу еще одного человека взять. Командир полка распорядился. — Гауптман, к майору, едете за нами. Колонна из легковых автомобилей выскочила через ворота КПП и понеслась по дороге на Хенсдорф. Самолет рухнул на улицу у завода. Взрывом снесло забор, обрушило часть стен основного и дополнительного корпусов. Эсэсовцы уже завесили брезентом пролом. Начавшийся было пожар, удалось потушить городской пожарной команде. По счастливой случайности, кроме летчика, который не успел выпрыгнуть, не погиб никто. Ранения получили 10 человек рабочих и инженерно-технического персонала. Их отвезли в больницу. Докладывал о происшествии штурмбанфюрер Динер. «Самолеты один за другим проходили над Хенсдорфом». Я еще подумал, почему их пустили над городом, когда вокруг полно свободного пространства. Этот, он указал на обломки разбившегося самолета, странно выл еще на подлете. Потом упал и взорвался. Я находился в управлении. Мне позвонил директор предприятия. Я немедленно отправил на место взвод СС из батальона Ольденхорста и лично выехал к месту катастрофы. Самолет горел, забора нет, стены обрушены, район сильно задымлен. Были вызваны пожарные и неотложки. Пожар в основном цехе тушили сами рабочие. Полковник бросил взгляд на бикеля: Почему маршрут проходил над городом? Никак нет, герполковник. В полетных заданиях маршрут проходит в 4 километрах восточнее города. Возможно, пилоты здесь срезали угол, но они ничего не нарушали. Отклонение от заданного маршрута составляет до 5 километров. «Наверное, пилотам удобнее было пройти над городом и сразу же начать подъем». «Вот и прошли. Бикель, остаетесь здесь вместе с бургомистром. Организуйте доставку в часть обломков самолета и останков летчика для дальнейшей экспертизы». «Слушаюсь, герполковник, полковник». Каутс продолжил. «Поговорите с рабочими местными жителями. Кто-то должен был видеть, как падал самолет. Пусть опишут». «Слушаюсь, герполковник полковник. Навестите пострадавших». Поговорите с медперсоналом. Определите лиц, которым мы должны выплатить компенсацию. С руководством предприятия данный вопрос решу я сам. Слушаюсь, герр полковник. Это хорошо, что вы взяли свой автомобиль. Возвращайтесь, как закончите. Я не тороплю вас. В ближайшее время полетов не будет. Отчет предоставите лично мне. Да, герр полковник, я начну с опроса. Бикель направился к сидевшим у разбитой стены работникам. Миновав завал, огляделся. Командир полка с командиром эскадрильи осматривали обломки самолета. Рядом с ними эсэсовцы и подъехавший бургомистр. «Что ж, пусть работают». Майор бросил взгляд на пристройку. Разрушенная стена была завешена плотным брезентом. Все, кто в момент аварии работал в этом цехе, оставались на месте. Эсэсовцы оцепили всю округу. Опрос рабочих продлился час. Показания были разные – Один человек говорил, что самолет завалился на крыло еще над жилым кварталом и случайно упал на пустую улицу. Другой говорил, что он рухнул прямо, не заваливаясь. Третий вообще указал не то направление. Все показания Бикель аккуратно записал, заставив свидетелей расписаться. В конце он подошел к командиру боевой группы местного подполья Ральфу Тойеру, работавшему здесь токарем. «Представьтесь», — попросил майор. Тойер представился. «Вы что-нибудь видели?» «Так точно, господин майор!» По-военному громко отчеканил токарь. Бикель поморщился. «Не кричите!» «И так много шума!» «Я видел, как падал самолет, потому что в это время выходил на склад меня резцы!» «И как же он падал?» «Тихо! Двигатель не работал!» «Самолет летел вдоль дороги, потом рухнул напротив завода и сразу же взорвался!» «Я даже заметил в кабине голову летчика!» «Вы не могли этого видеть!» «Самолет перед взрывом нырнул вниз!» Клянусь, гермайор, видел? Ну ладно. Я сегодня слышала не такое. Могу показать на карте, откуда появился Фоки Вульф и как он падал. Бикель внимательно посмотрел на Тойера. Это лишнее. У вас все? Так точно? Служили или недавно прибыли с фронта? На фронте я не был! У меня болезнь, а служил в пехоте! И уже совсем тихо добавил Вечером пойду к Паулю. Есть новости. Бикель достал сигарету. «Вы свободны». Он посмотрел на место крушения самолета. БМВ с командиром полка и контрразведчиком уже не было. Оставались начальник гестапо и видный мужчина, бургомистр Хенсдорфа. Впрочем, штурм штурмбанфюрер тут же уехал, что-то приказав командиру взвода. Биккель подошел к бургомистру. «Здравствуйте, господин Земпер». «Здравствуйте, майор». «Я в курсе, что приказал вам полковник Кауц. Я уже вызвал сюда краны трехтонный опель для доставки обломков самолета Вольденхорст. А вот и техника. Вы только подскажите, как грузить, чтобы не повредить какие-нибудь важные части? Грузите, как обычный металлолом. Аккуратнее со останками летчика. Бедолага. Не повезло ему. Но разве после такого взрыва от него что-нибудь могло остаться? Могло. Давайте начнем с кабины. Бургомистр отдал команду бригадиру грузчиков и крановщику. Те зацепили раскуроченную кабину, подняли ее на борт грузовика. Из деревянного проема окна была отчетливо видна голова в шлеймофоне. Беккель взобрался в кузов, посмотрел внутрь кабины. От тела летчика осталась только верхняя обгоревшая и рваная часть туловища с разбитой головой. Майор спрыгнул вниз. «Труп пилота в кабине». Это освобождает нас от поисковых работ. Я предпочел бы поискать живого офицера. Он офицер погиб. это факт. Сколько ему было лет? Точно не знаю. Около 20 Юнец совсем. И погиб не в бою. И в мирное время авиакатастрофы нередкое явление. Служба в авиации всегда опасна. А какая не опасная? Моя? «Вроде начальник, а малейшая оплошность, и гестапо отправит меня в свой подвал, а потом, в лучшем случае, в концлагерь». «По-моему, вы недолюбливаете власть, хотя и являетесь ее представителем». Земпер испугался, и это было заметно. «Что вы? Я член НСДАП с 1938 года. Я предан фюреру и рейху». «Тогда вам нечего опасаться. Я вам еще нужен?» Нет! Если можно грузить обломки, как обычный лом, бригада справится. Я сообщу вам, когда машина пойдет в Вольденхорст. Черт, совсем забыл. Куда поместили пострадавших работников завода? Земпер ответил. У нас одна городская больница, там же травмпункт и морг. Это по Афельштрассе. Афельштрассе? Там, где управление гестапо? Да, ближе к окраине. Увидите металлическую ограду и три двухэтажных корпуса. Главный врач больницы, доктор Дедрик Бернд. Скажите от меня, он сделает все, что потребуется. Дорогу найдете? Да, честь имею». Бикель сел в свой служебный опель и поехал на Афельштрассе. Миновал здание гестапо за железным забором, увидел территорию больницы. Внутри, как и говорил бургомистр, были три двухэтажных корпуса, одно здание у тыловых ворот, возможно, это был морг. Центральные вороты были открыты, и Бикель свободно проехал на территорию. Остановился у ближайшего корпуса. К нему вышла женщина в белом халате и белой шапочке с красным крестом. — Извините, господин майор, но въезд на территорию запрещен. — Только не для меня. Он показал удостоверение. — Вы по поводу крушения самолета? — Какой ужас! Я видела облако дыма после взрыва. — Где мне найти главного врача, фрау? — Фройляйн. — Извините, Фройляйн. «Он у себя». «А где это у себя?» «Я волнуюсь, простите. Пойдемте, я провожу». «Буду признателен». Женщина провела майора в приемную, постучала в дверь. «Войдите», — последовал ответ. Медсестра вошла первой. «Господин Берин, к вам майор Люфтваффе». «Благодарю, Ерма, вы свободны». Главный врач поднялся из-за стола, вышел навстречу офицеру. «Майор Бикель, заместитель начальника штаба авиационного полка». Наш самолет разбился в Хенсдорфе. «Сожалею. Я доктор Берент. Чем могу быть полезен?» «По распоряжению командования полка и по согласованию с бургомистром мне хотелось бы узнать, кто пострадал в результате крушения. Меня интересуют люди, которые получили тяжелые ранения или увечья. А зачем вам это?» «Мы обязаны выплатить им компенсацию». «Вот как?» «Не знал. Ну что ж, тяжелых трое. Минуту». Он прошел к столу. Открыл журнал, выписал фамилии и передал листок майору. Остальные отделались легкими травмами. Всего пострадавших десять человек. Пятеро уже отпущены домой. Значит, тяжелых трое. Какова степень тяжести их ранений? Разные, но очевидно, что эти трое останутся инвалидами. Их придавило плитой, упавшей от взрыва. Но жить они будут. Жизни их ничего не угрожает. Прошу документально все это оформить. Этого он взял листок. Для получения компенсации недостаточно. У вас есть время? Да. Дежурный врач сейчас все оформит, как положено. Чай, кофе. Вы сами его сварите. А что, секретаря нет на месте? Когда я заходил, не было. Доктор покачал головой. Ох уж это Моника. Он вышел в приемную. Кому-то позвонил. Прошу быстро, найдите мне фройляйн рухау Вскоре появилась смазливая лет девятнадцати девушка в коротеньком халатике и немного полными ногами. «Извините, господин Берент», — секретарь заметно смутилась. «Так что вы будете, гермайор? «Кофе черный, без сахара». «Два кофе, Моника». «Минуту». Девушка выпрыхнула из кабинета. «Необычный у вас, секретарь. И не говорите. А все протежа. Ее пристроил сюда главный инженер патронного завода. Она любовница Флейшера. Я этого не говорил». «Понятно. А вы посидите, и отдам распоряжение дежурному врачу». Как только главный врач закончил разговор с дежурным врачом, секретарь внесла кофе. «Здесь курить можно?» — спросил бикель «Курите, я бросил, но мне приятен запах табака». бикель закурил. Пришел дежурный врач, положил на стол три папки. «Здесь все потяжело раненым». Бикель уточнил. «Вы уверены, что здесь все?» «Господин мое, я не в первый раз составляю документы на комиссию». Бикель поднялся. «Хорошо. Благодарю вас, доктор, и до свидания, хотя, наверное, правильнее сказать прощайте. Не стоит зарекаться. Всего доброго». Бикель сел в машину и поехал в офицерскую гостиницу, где снимал номер. В принципе, его работа по приказу командира полка была завершена. Но не закончена работа разведчика. Он сел за стол в однокомнатном номере и начал составлять отчет. Вечером решил прогуляться. Прошелся по Ригенштрассе, бросил взгляд на часовую мастерскую. Закрыто. Пошел дальше на Альтерплац. Вышел на Геренштрассе. Здесь проживала любовница Фриза, подпольщица Вильда Зингер. Неожиданно из переулка выехал черный Опель и, скрипнув тормозами, остановился рядом с майором. «Герр Бикель? В этом районе?» Из Опели вышел начальник гестапо, штурмбанфюрер Динер. «Добрый вечер, гердинер. Вы видите что-то странное в том, что я решил прогуляться? Здесь не место для прогулок. Кому как? Хотите, скажу, куда вы идете? Вы умеете читать мысли? Я умею выстраивать логические цепочки. Похвально. И куда же я иду? Начальник гестапо усмехнулся. К сестре своей невесты, Сельми Карус. Она живет с сыном, который еще мал, и не понимает, для чего по вечерам к женщинам приходят мужчины. «А повод отличный – проведать будущую родственницу. Все верно?» Бикель усмехнулся. «Да, не напрасно вас назначили начальником гестапо. Вы действительно умеете выстраивать логические цепочки. А вы сами, если не секрет, что делаете здесь?» «О, Бикель, это совершенно неуместный вопрос. Хенсдорф – зона моей ответственности. И я могу находиться там, где захочу. Ну что ж, тогда извините». — Скажите честно, Бикель, вам кто-то рассказал о моих личных делах? — Майору пришлось изобразить изумление. — О ваших личных делах? — Нет, мне никто ничего не рассказывал. — А при чем тут ваши личные дела? — Это правда? — Конечно, правда. — И все же что-то подсказывает. Мне вы лукавите. Но вы умеете держать язык за зубами, и мы, пожалуй, поладим. Поверьте. Со мной выгоднее поддерживать хорошие отношения, чем ссориться. Я сказал правду, штурмбанфюрер. Ваши личные дела меня не касаются. Если позволите, закончим этот разговор. А вы не так просты, майор. А почему я должен быть простым? Пройдет немного времени, и я пойду на повышение, стану начальником штаба полка, а там и его командиром. У вас есть покровители? А у кого их нет? У меня весьма высокие связи в том числе и в главном управлении СС обергруппенфюрера Готлиба-Бергера. Надеюсь, вы поняли меня? Динер сразу сник. Конечно, майор, мы же не враги, просто поговорили. До свидания, штурмбанфюрер. Хорошего вечера, майор. Бикель направился дальше по улице. А Динер еще долго стоял, переваривая услышанное. Он мог бы, конечно, поинтересоваться и проверить слова летчика, но не мог знать, чем это закончится для него. Вполне возможно, что Бикель говорит правду. Какое ему дело до Вильды Зингер, чей дом находится совсем рядом, и к кому направляется начальник гестапо? Бикель был уверен, что Динер не решится следить за ним. Он явно ехал к Вильде, которая прекрасно сыграла свою роль, уйдя к Динеру от Фриза, тем самым выполнив задание советского разведчика. И все же майор подстраховался, свернул в один переулок, затем во второй – Вернулся на улицу через третий. И если бы за ним была слежка, то он зашел бы ей сейчас в тыл. Но улица была пуста. Бикель вышел на Вольгенштрассе. Подошел к дому номер 4. Из кустов неожиданно появился молодой человек. Бикель машинально выхватил из кобуры Вальтер. — Не надо стрелять, господин майор! Я от Пауля! Он открыл калитку. Майор прошел на крыльцо. В прихожей его встретил часовщик. «Рад, что вы не пристрелили нашего человека!» Он улыбнулся. «Проходите в гостиную!» При виде майора Тойер встал. «Сиди, Ральф! Как у нас говорят, в ногах правды нет. Рассказывай, что ты хотел сообщить. Давайте по порядку. Когда раздался взрыв, я был вне здания. Дальше. После взрыва сначала обрушилась стена пристройки, потом стена нашего цеха. Понятное дело, я сразу же бросился к пристройке и увидел там мужчину, который до этого осматривал дополнительный цех, а с ним рабочих в синих комбинезонах. В глубине на стойке стояла интересная вещь. Я запомнил и начертил на листе. Вот!» Бикель взял рисунок. На его лице отразилось крайнее удивление. «Похоже, Ральф, ты сделал то, что до сих пор не смогла сделать советская разведка. Вы думаете, это и есть снаряд-ракета?» «Похоже. Очень похоже, только разобранный». Три отсека, пороховой заряд, цилиндр для топлива и реактивного двигателя. Все это в гильзе. Дальше боевая часть необычной конструкции и размеров. Бергер спросил. Неужели этот анский снаряд производится у нас? Скорее собирается. А комплектующие завезены заранее. Что ж, грамотное решение. Никто и не подумает на патронный завод. Если бы не это крушение, в принципе... Новый снаряд скопирован с реактивного снаряда БМ-13 «Катюша». Только пиропатрон, запускающий БМ-13 по направляющей, заменен пороховым зарядом для ствола артиллерийского орудия. Он выстреливает снаряд как обычный, затем срабатывает реактивный двигатель, питающийся запасом топлива. БМ-13 имеет осколочно-фугасную боевую часть. На схеме мы видим нечто похожее. Разница в пороховом заряде, питании двигателя и в калибре — Если у «Катюши» калибр 132 мм, то у германского орудия более 300, то есть почти в три раза больше. Дальше сам снаряд. У «Катюши» он в длину примерно метр сорок. Здесь примерно метр шестьдесят. Большой диаметр отсека ракетного двигателя позволяет пролетать снаряду расстояние в 80 с лишним километров, тогда как БМ-13 бьет на восемь с половиной километров. Но главное — это главная часть — У нее необычная форма – цилиндр с конусом под углом 45 градусов. И внутри боевой части какое-то неизвестное нам взрывчатое вещество. Очевидно, если головную часть сделать осколочной, то поражающая способность германского орудия значительно возрастет. Представляете, ураган с тысячю осколков. Но я могу и ошибаться. Изделие имеет лишь внешнее сходство с реактивным снарядом М-13. Но даже если это так, то реактивный двигатель у этой штуки должен быть. И точно во втором отсеке. Поздравляю, Ральф. Поздравляю, Пауль. Один вопрос. Биккель взглянул на Тойера. Кто-то из специалистов цеха видел тебя? Нет, иначе меня взяли бы еще до вашего приезда. Тоже верно. Значит, товарищ Бергер, теперь следует установить наблюдение и за дополнительным цехом. А лучше за всем патронным заводом. Именно оттуда гитлеровцы повезут снаряды ко второму орудию. На железной дороге у тебя есть свой человек. Теперь надо не упустить момента, когда снаряды доставят на полигон». Бергер вздохнул. «А что это даст, майор? Ну, увидим мы, как придет вторая пушка, как вывезут с завода снаряд. Все это под охраной. В результате обстреляют Ургидон и погибнут еще 200 заключенных». А потом начнут строить еще какой-нибудь объект или просто замезут людей, чтобы испытать осколочный снаряд, либо выставят баржи и выстрелят в море. Остановить фашистов мы не сможем. Но это еще бабушка надвое сказала: Ты сегодня настроен использовать русские поговорки. Они лучше всего помогают сформулировать мысль. И что значит это выражение? Сомневаться, в чем либо. Вы сомневаетесь, что фашисты уничтожат объект на Оргедоне? И это тоже. Майор повернулся к Тойру. Ральф, можешь идти отдыхать. Завтра у тебя трудный день. Завод придется восстанавливать собственными силами как можно быстрее. Отдохни, пока есть такая возможность. И лично к пристройке, больше ни ногой. Даже если возникнет возможность, в любом случае, тебе сейчас повезло. Больше так рисковать нельзя. Понял? Тойер ушел. Бикель указал на лист с чертежом. Сожги его, Пауль. А разве он не понадобится? Я все запомнил и сделаю чертеж по всем правилам. Да, только как его передать в Москву? Передам. В среду прибывает связной из центра. Я знаю его, так что ошибки не будет. Если Москва решила послать сюда связного не из управления РККА, а из 4 управления НКВД, которое занимается диверсионной работой в тылу врага, Значит, у нас будет дополнительная информация и, возможно, конкретное задание. Тебе надо в среду быть в Ольденхорсте с таксистом. Будьте на Зендерплац, возьми с собой деньги, сделаешь покупки. Но с площади никуда не отлучаться. Можешь понадобиться для переговоров со связным. В какое время мне следует быть в Ольденхорсте? Связной должен прибыть в аптеку Уильза где-то в районе полудня, Но это не точное время» так что тебе со шпором надо быть на площади в 9.40-10.00. Если понадобишься, пошлю за тобой электрика Брунса. Он по моей заявке будет осматривать проводку в аптеке. Понял. Все, я пошел. Счастливо. В 22.35 майор Бикель уже принимал душ в офицерской гостинице, где кроме него проживал лишь один командированный капитан службы тыла. На следующий день, во вторник, Бикель вернулся в Ольденхорст. По пути в часть заехал в аптеку. крепс с радостью обняла его. У вас в полку проверка, полеты отменены. Так и должно быть, но полк полком. Завтра в районе полудня сюда прибудет связной. Давненько я не видел Диму Скворцовой, Сейчас он капитан госбезопасности, по армейски подполковник. Тебе не кажется, спросила крепс что аптека не самое лучшее место для встречи? Это выбор Москвы. Но сюда могут в любое время зайти люди. А твоя канцелярия со складом? А если полиция? Повод. Повод у них всегда найдется. Посмотрим. Возможно, аптека – это лишь место встречи. И у Скворцова есть другой вариант для самого разговора. Возможно. Да. Я приказал Паулю со Шпором завтра быть на площади. Здесь же буду держать брунца В аптеке? Рядом. «А тебе дадут его сейчас, когда начала работать комиссия?» «Вот именно сейчас его отсутствие никто не заметит. И потом он вольно наемный, обеспечивает не только часть, но и гарнизон. Так что все в порядке», — Ильза спросила. «Какой ты сделаешь заказ?» «Проверить проводку в аптеке своей невесты». Она внимательно посмотрела на него. «Ты серьезно считаешь меня невестой? Или это только легенда, как и все в нашей жизни?» «Серьезно. Только не знаю, сможем ли мы быть вместе. Но я сделаю все возможное, чтобы это было так». Ильза улыбнулась и поцеловала майора в губы. В полку было не до него. Прибыл командующий северного направления генерал-майор, а с ним целая комиссия. Специалисты исследовали обломки самолета, помещенные в отдельный ангар. В медпункте готовили к отправке на родину останки оберфельдфебеля Ганса Вирта. Обер-лейтенант Кестер бездельничал. «Приветствую, Руди!» — кивнул ему Бикель. «Привет!» — выполнил задание полковника. Это было несложно. А тут суета. Генерал недоволен. Всю техническую службу трясут. Техник самолета арестован, сказали пока на трое суток. Зато у нас дел нет. Полеты прекращены. На дежурстве только одно боевое звено. Да, вчера пассажирский Хенкель вылетал в Берлин. Вернулся со штандартом фюрером Гартнером и его женоподобным помощником. «Хоть сменил бы его, что ли, а то припишут мужеложство. Не отмажешься?» Рудерс рассмеялся. «Кто посмеет тронуть протеже самого Гиммлера?» «Ты думаешь, начальство наверху живет дружно? Да там копают друг под друга еще сильнее, чем сейчас в нашем полку!» «Нас это не касается». Майор подошел к телефону, набрал номер. «Брунс, это Бикель». Да, гермайор? «Ты сильно занят?» Вообще не отработаю, вот сижу, жду окончания рабочего дня На завтра тоже не намечается ничего? Нет, пока здесь будет комиссия, я свободен А что, у вас опять поломка? В аптеке надо проверить проводку Так сказать, не в службу, а в дружбу, я заплачу Отлично Отпроситься сможешь? А что, после работы нельзя? А если полыхнет? Отпрошусь Когда подъехать? Ты все катаешься на своем велосипеде? Да, очень удобная штука Где-то часов в 11 подойдет? «Мне завтра зайти к вам или сразу в аптеку?» «В аптеку. Я тоже подъеду, возможно, немного позже. Ильза покажет, где искрит». гермайор. Проверим, исправим». Договорились. Кестер улыбнулся. «Что-то ты часто вызываешь электрика, майор». «Что поделать? Я сам ни черта в электрике не разбираюсь. Даже подсоединить провода не умею». «У меня то же самое, но, слава богу, проблем с электричеством не было». «Счастливый ты человек». «Как думаешь, стоит отпрашиваться у утра? «Положено. Вдруг хватится?» «Ладно». Но начальнику штаба было сейчас не до заместителя. Когда майор представил ему рапорт, он лишь отмахнулся. «Вы что, не видите, что я занят?» «Но мне надо в город». «Надо, так езжайте и не мешайте мне». «Слушаюсь, герпот-полковник. В 10 часов утра он отправился на Вильгельмштрассе. Встретила его Ильза. «Как у тебя дела?» – спросил майор. «Ничего, покупателей мало». Подъехал Брунс, оставил велосипед у входа. «Приветствую, Ильза». «Приветствую, Конрад». «Так, надо что-то повредить для вида». «Надеюсь, не стеллажи?» — улыбнулся Бикель. «По электрике. Не дай бог припрется кто-нибудь из полка, я тут сижу без дела». «Ну, это твоя забота», — кивнул Бикель. «Только как я подам знак, ты должен будешь уйти». «Как раз у распределительного щитка позади здания встану». «Хорошо». «Худощавый». Средних лет мужчина в безупречном костюме зашел в аптеку в 11.50. Бикель сразу узнал его и кивнул Брунсу на улицу. Электрик прошмыгнул мимо посетителя. Ну, здорово, дружище. Здравствуй, Коля. Офицеры, обнялись. Говорить будем здесь? Да. Или это небезопасно? Сюда иногда заходят покупатели, но есть подсобка, можно укрыться там. Годится. Как добрался, Дима? Капитан госбезопасности ответил, из Бремена поездом в Вольденхорст, а в Бремен из Берна. Из Швейцарии? Да, это самый безопасный путь. У тебя дипломатический паспорт Швейцарии? Нет, я немец по документам. Людвиг Шауман, место службы государственно-правовой отдел партийной канцелярии НСДАП. Но канцелярия Бормана в Берлине, а ты прибыл из Швейцарии. Командировка. Впрочем, это не важно. Давай к делу. Твои данные подтвердились. Нашей разведкой установлено, что новые орудия повышенной мощности изготавливаются на заводе в Нюрнберге. Известен главный конструктор, инженерно-технический состав. Получено данные что новое орудие должно прибыть в Хенсдорф 6 октября. Когда намечены испытания, неизвестно. Нам не удалось пока узнать, где собираются боеприпасы и что они собой представляют. Перед поездкой сюда меня вызвал лично Берия – Просил, представляешь, не приказывал, не ставил ультиматум, а просил найти это производство, а главное — заполучить документацию по этому дьявольскому снаряду. Не исключено, что после испытания сборка снарядов будет перенесена в Прибалтику для массового выпуска. Гитлеровцы потом планируют собрать еще два орудия больших калибров и, сведя их в батарею из четырех орудий, отправить под Сталинград. Представляешь, что будет, если это отдельная батарея начнет обстреливать город и наши позиции. Она одна разрушит все. А вот где искать это производство, я не знаю. Задействована вся агентурная сеть и управление Платова, и управление разведки Генштаба. Пока ничего». Бикель улыбнулся. «Ты ошибаешься, Дима, и начальство наше напрасно нервничает. Предприятие по производству снарядов повышенной мощности находится на территории патронного завода в Хенсдорфе. «Это подтвержденные данные». Капитан госбезопасности удивился. «Ты нашел завод?» «Случайно». Майор рассказал связному о катастрофе самолета и передал чертеж, который сделал утром. «Но почему ты не сообщил об этом в центр?» «Потому что самолет разбился в понедельник. Тогда же вечером я узнал о производстве. Кстати, руководит сборкой некий обер-штурм-банфюрер СС Йохан Бремеринг. Он сейчас в Хенсдорфе. Ну, а сегодня мы ждали тебя». Стоило ли отправлять шифровку, если я знал, что встречусь с тобой? Надеюсь, ты подготовил все имеющиеся данные? Конечно. Он передал капитану тонкую папку. Здесь все? Отлично. Ну что ж, не знаю, какое решение примет Берия, но думаю, в ближайшее время тебе придется ожидать боевую группу, подчиненную лично генеральному комиссару и старшему майору Платову. Но ты тоже не теряй времени. Подбери для офицеров группы квартиры, а меня ты должен отправить в Гамбург. Поговорить с руководством подполья в Хенсдорфе не желаешь? Это благодаря его ребятам удалось выйти на секретный завод. Думаю, с ними захотят поговорить другие люди. А у меня, извини, нет времени. Так что с Гамбургом? Пойдем. Они вышли во двор. Там у щитка копался Брунс. «Конрад, этого господина, — майор указал на Скворцова, — надо отвезти в Гамбург. Иди на площадь, пусть Шпор отвезет его, заодно подбросит в Хенсдорф Пауля. Сегодня он мне не нужен». Скажи еще, что я просил подобрать в городке пару пустых квартир, лучше на окраине. Каспаро с Паоли подъехать сюда? Да, ближе к кафе. В разговор с гостем не вступать. Понял. Скворцов улыбнулся. Неплохо у вас тут все организовано. Доложу Платову. Ты доберись поскорее до Москвы. Завтра уже буду там, если ничего не случится. Офицеры попрощались. Бикель вернулся в часть. Отчет по катастрофе так и лежал на столе. Начальник штаба не пришел, а полковнику не до него. Теперь главное, чтобы Скворцов добрался до Москвы. А там Платов тянуть резину не будет. Остались квартиры, но с этим Пауль справится. Интересно, каким образом перебросят боевую группу? Майор прикурил сигарету, задумался.